Глава 21. Солнце освещало наши спины и ослепляло зомби, что перли тысячным войском на наш рубеж обороны. Спасибо местным строителям, что сделали траншею достаточно глубокой, а землю и камни высыпали на одну сторону, нашу. Это создавало небольшой подъем, помогающий справляться со штурмующими. Оглушительный лязг огнестрельного оружия длился уже больше 10 минут, и поле перед нами было усеяно трупами обратившихся, а сама траншея начала стремительно заполняться противниками. Бездыханными, но даже в смерти они сумели подгадить тем, кто все еще дышал и жил. Они попросту закрыли своими телами ту яму, что выкопали рабочие. И новые гады продолжали бежать и бежать, больше не падая в провал. И это стало опасным изменением на поле боя. Здесь были почти все из бойцов. Пчелки уже все убежали и в ужасе поднимались на борт, надеясь, что мы справимся с натиском. Но даже несмотря на то, что три пикапа отвели за собой ручеек из пары сотен зомби... Наташа, вы там как? Терпимо. А вы? Минута и просядем. Надо отступать. Бегство чревато многочисленными жертвами. Да и когда мы скроемся на корабле, вас окружат. Наталья ничего мне не ответила. И так понятно, что дело швах. Даже несмотря на экипировку и броню, будут погибшие. И немало. Командиры отрядов, бойцы со щитами переходят на ближний бой. Плотный строй, алебарды и копья прикрывают. Остальные продолжают вести отстрел. По моей команде начинаем плавные, медленные от... «Идут! Со стороны города! Подкрепление! Держитесь!» В эфир ворвалась Наталья, что я услышал по рации отстреливающегося неподалеку командира «Десятка». «Отставить отступление!» «Наталья, сколько их?» «Вооружение!» «Пару сотен! Часть с огнестрелом!» Перекрикивая грохот автоматных очередей, орала командир кулака. «Автомобили усиленные! Один БТР!» «Туда! Туда езжайте!» «Здесь норма! Окей! Контроль!» «Туда!» Она продолжала кричать, не отключив рацию, и я услышал нарастающий шум в рации, от которого было просто невозможно разобрать ее слова. Судя по всему, Наташа запрыгнула на один из проезжающих автомобилей и стала указывать дорогу. Рация наконец-то отключилась, и я смог отдать приказ. «Стоим до последнего! Оружие на одиночный выстрел! Закончилась обойма! Ближний бой!» Сменилась тональность сражения, и все чаще стали слышны крики людей. Кто-то кричал от адреналина, другие от ярости, третьи от полученных увечий. Где-то в яму утянули пару бойцов, другие бросились их отбивать, и началась настоящая резня в ближнем бою. Ехать сюда по разбитым большегрузной техникой дорогам – та еще морока. Но даже с учетом многочисленных препятствий в виде зомби, технике должно понадобиться не больше двух минут на приезд. И да, я услышал столь желанный гул моторов со стороны города. А затем из-за огороженной строительным забором пристройки выехал ревиамотором и подскакивая на бездорожной местности старый добрый «Жигуль», которому место уже в музее, а за ним еще один. Все больше и больше рухляди появлялось из-за поворота, и они, стальным катком сбивая твари, ехали на пролом. Разбитые стекла, укрепленные и обшитые стальными листами бамперы, Машина заносила от ударов, они разворачивались, врезались друг в друга, сигналили и вновь с ревом выруливали, давили колесами зомби, ехали дальше. Одна из машин сломалась в самой гуще тварей, и из нее открыли сплошной огонь по набегающим со всех сторон зомби местные кубинцы. Позади на БТР советских времен сидел десяток бойцов, включая Наталью, что сиганули с брони на землю, стоило машине замереть на удобной для стрельбы точке. Тра-та-та! Пушка смертоносной машины начала вести огонь по задним рядам зомби. Видимо, внутри сидел опытный экипаж, понимающий опасность перекрестного огня. Но большинство наших помощников и спасителей из местных не знают таких слов. Боюсь, много шальных пуль в такой суматохе попадут не по зомби. «Зомби заканчиваются!» — прокричал кто-то, и я на мгновение посмотрел на злополучные холмы впереди. Там и впрямь в несколько раз уменьшилось количество зомби, что без устали бежали на нашу вечеринку, словно боялись опоздать. На всей территории от холмов и до нашей насыпи осталось не больше тысячи зомби. И пусть патроны у нас уже на исходе. Готовимся к ближнему бою. Командирам, приготовить аптечки. Видите раненого, оттаскивайте к автомобильному мосту. Отдал я очередной приказ, поставил дробовик на предохранитель и закинул его разгоряченный ствол себе за спину. Пистолет сунул в кобуру и, развернувшись, взял в руки готовую к схватке алебарду. Вдох, выдох. «Прекратить огонь!» Я крикнул не по рации, но так, что все, даже оглохшие от постоянной стрельбы, убрали пальцы со спускового крючка. «Мост! Зачищаем в ближнем бою и сдерживаем врага!» Я первым показал пример, взяв разбег с алебардой и насадив на острие зомби. Протянул его пять метров вперед, попутно сбив еще двух монстров. Резко выдернул алебарду и размашистым движением, рассекающим одежду и плоть врагов моих, ранил нескольких зомби. Но этого им было мало. Поэтому я стал работать, не покладая рук, рубя, пронзая и отсекая жалкие попытки зомби прорваться мне за спину. Да и я был не один. Это было похоже на свалку. Смешались люди, зомби, кровь и металл. Но люди с головы до ног, обляпанной вражеской кровью, вставали и снова бросались в бой. Зомби не прекращали бесполезные попытки прокусить экипировку, порвать ее, добраться до шеи и глаз. Пока есть силы, мы будем бороться. Мы будем убивать. Мы будем выживать. Моя грудь горела огнем, а руки стали словно свинцовыми. Но я продолжал свое дело, не смея показывать бойцам, что такое усталость. Жалкое сотни ударов, пара десятков трупов, что перекрыли весь мост и не дают нормально стоять на ногах. Какая же это мелочь. В горниле кузницы раскаляется сталь, и молот кузнеца делает из мягкого и податливого металла крепчайшую броню и оружие. Для тех, кто сражается рядом со мной, зомби станут горнилом, что подготовит из мягких и неокрепших людских душ суровых бойцов. А каждое пережитое сражение станет тем ударом молота, что закалит наше мужество и мастерство, постепенно превратив нас из суровых бойцов в истинных сынов и дочерей войны. «Кровь врагов наших наточит наш разум, выжит из нас слабость и заставит забыть о усталости. Боль. Когда мы станем настоящими воинами, мы будем рады ее появлению. Она даст нам понять, что мы все еще живы и нам есть что сказать этому миру». «Победа! Ура!» Раздался радостный крик, донесшийся до меня через пелену самозабвенного сражения с идущими сплошным катком зомби. Мы не просто победили. Теперь у нас появится собственная база, из которой мы будем отправляться в рейды по всему Карибскому бассейну.